Глава третья. Случайные союзники. Большинство людей – прирожденные убийцы. Одно из первых и вместе с тем самых пугающих открытий, сделанных благодаря Артару. Убивать для нас так же естественно, как дышать, есть, пить. Да, в реальном мире тоже убивают каждый день, но мы привыкли думать, что на это способен не каждый. Что большинство случаев, когда один человек отнимает жизнь, у другого можно оправдать воинским долгом, праведным гневом, да хоть временным помешательством. Что людей, способных убивать хладнокровно и методично, не так уж много, и с ними что-то не так. Это психопаты, изгои, чудовища. Артар же показал, мы все такие. Если создать для нас подходящие условия. Да, можно утверждать, что все это понарошку что люди, находясь в эйдетическом трансе, осознают иллюзорность происходящего с ними, но что есть реальность. С тех пор, как изобрели Эйдес, всемирную эйдетическую сеть, мы спрашиваем себя об этом все чаще. Мы научились транслировать образы любой сложности напрямую в височные доли мозга, научились задействовать механизмы, отвечающие за сновидения для создания виртуальной реальности. Сам по себе эйдетический транс, или эта фаза состояния мозга, больше всего похожа на так называемую фазу быстрого сна. Вирт-дизайнеры начали творить целые миры, которые буквально за десятилетия оттеснили далеко назад кино, книги и многие другие развлечения. Следующий шаг был очевиден. Создание пабликов больших серверов, в которых одновременно могут находиться и взаимодействовать друг с другом десятки тысяч людей. Поначалу это были просто виртуальные декорации для общения и развлечений. Artar же стал первым проектом, возрождающим жанр MMORPG, популярный в начале века. При запуске сервера было много скептиков, но успех оказался колоссальным. Меньше чем за два года десятки, сотни тысяч игроков и миллионы тех, кто следит за происходящим в «Артаре», как за огромным многогранным реалити-шоу и популярнее всего ролики с боями – красочными, массовыми, изощренными. Может, и не все готовы убивать сами, но наблюдать за чужими схватками точно обожают все. Есть что-то завораживающее в наблюдении за тем, как одно существо пытается перегрызть глотку другому. Сам я сейчас с удовольствием бы оказался в роли зрителя, но, увы. «Только аккуратнее, ребят!» Одним глотком, опустошив флакон с исцеляющим зельем, предупредил беловолосый маг. «Шустрая сволочь! Если бы не последний шанс, он бы меня с одного удара завалил!» «Последний шанс!» Одноразовый баф, позволяющий выжить после любого, даже самого мощного удара. Оказавшись при этом на волосок от смерти буквально с одним хитпоинтом, но выжить. Досадная промашка с моей стороны. Надо было добавить контрольный удар. Сказывается, что редко дерусь с другими игроками. Маг отступил к центру пещеры, пропуская вперед обоих воинов. Те в своих одинаковых титановых керасах, С намалеванными на них красными орлами походили на близнецов. Только тот, что справа с прямоугольным ростовым щитом и боевым молотом на длинной рукоятке, а второй с двуручной секирой. Во время их боя с Огром я уже оценил, на что они способны. Довольно серьезные противники, мощные, сыгранные, но у меня преимущество в скорости. А адамантитовый клинок разрубает титан как жестянку. Лишь бы клинок не завяз. Вот только чертов мак путает все карты. Ребята, не надо, пожалуйста, не убивайте его. Мак обернулся на Нику. Это еще что за девка? Она с нами, откликнулся черноволосый паренек, по-прежнему придавленный бревном на пару стен на коже лучницы. Да, я убегала за помощью и привела его. Хорош, помощничек. Криво усмехнулся щитоносец, сверляя меня взглядом. Воины осторожно продвигались вперед, беря меня в клещи. Видимо, ожидали, что я начну отступать, и они прижмут меня к стенке. Но я стоял на месте, не двигаясь, и лишь вскользь, прохаживаясь по ним взглядом. Основное мое внимание было приковано к магу. Он для меня опаснее. «Просто дайте мне уйти», — спокойно проговорил я. «Ага, как же!» – отозвался маг. «Он у них видно за главного, да и зол на меня больше остальных. Я и не надеялся, что меня отпустят. Но стоит немного потянуть время. Стена магического льда, перегородившая выход, не должна продержаться долго. Если повезет, даже драться не придется». Латники, приближаясь, замедляли шаг и остановились в паре метров от меня. «Боятся». Хороший знак. Здесь как с дикими зверями. Сильный сразу бросается в атаку. Тот, кто не уверен, скалит клыки, рычит, ощетинивается, пытаясь напугать, и в итоге отступает. Ну что, крыса, боишься? Громко лязгнув молотом о щит, оскалился правый. Топнул ногой, делая вид, что бросается вперед. Я не шелохнулся. «Да чего мы с ним возимся?» – прогудел из-под забрала второй. «Кай, прикрой нас, сейчас мы его размажем!» «Ребята, ну не надо!» – взмолилась опять Ника, но на нее уже никто не обращал внимания. Мак поднял руку, и на ладони у него будто раскрывающийся бутон начал расти ледяной кристалл. Его подручные бросились вперед почти одновременно, пытаясь оттеснить меня к стене. Время снова загустело так что я даже сам себе казался неповоротливым, медлительным. Уклонился от широкого замаха секирой, дождавшись пока атакующий по инерции основательно завалится вперед, пнул его по голени. С ног не сбил, но хватило, чтобы тот пошатнулся и попятился назад. Второй со щитом попытался протаранить меня, но я тоже довольно легко ушел с его траектории, попутно рубанув мечом. Ляск металла, а металл разнесся в замкнутом пространстве пещеры, многократно повторенный эхом. Изрядный кусок щита размером с ладонь отлетел в сторону, звякнул о стену пещеры. Ни хрена себе!» Латник уставился на срезанный, будто лазером уголок щита. Я, воспользовавшись его замешательством, бросился прямиком к магу. Наши взгляды встретились. Надо отдать ему должное, не растерялся. Я в три прыжка преодолел разделяющее нас расстояние, но он стоял твердо, не пытаясь уклониться или бежать. Он кастовал заклинание. И в тот момент, когда я уже был от него на расстоянии удара, он резко выбросил руку вперед. Меня будто кувалдой в грудь ударило, и я с трудом удержался на ногах. Тело занемело от холода, дыхание перехватило, как от резкого удара под дых. Сзади налетел один из латников, шарахнул плашмя щитом. Падаю вперед. Удалось сгруппироваться, поэтому прокатываюсь на несколько шагов в сторону, вскакиваю на ноги. Сгусток холода пролетает в сантиметрах от моей головы. Еще один ударяется в плечо, третий снова мимо, где-то в районе бедра. Макс сменил тактику. Вместо мощных, но медленных заклинаний забрасывает меня небольшими сосульками длиной в ладонь. Повырок в сторону, отбивая одну из сосулек на лету, меня обдает градом колючих ледяных брызг. «Фрэнк, отрезай его от выхода!» – кричит маг. Платник со щитом встал у ледяной стены, принимая защитную стойку. Второй воин заходит сбоку, его секира уже занесена для удара. Я снова прыгаю в сторону, пытаясь уйти из-под обстрела. Вокруг меня что-то засветилось, и будто крохотные свирели проиграли короткую мелодию – Боль в плече, ушибленном сосулькой, моментально прошла. «Ника?» «Эта сучка его хилит, — Латник с топором! Выруби ее, Кай!» Пара ледяных зарядов полетела в Нику, но та, по-моему, успела спрятаться за бревно, валяющееся у стены. Маг же, развернувшись в мою сторону, начал лупить в меня попеременно с обеих рук, как из пулемета. «Пуляй, пуляй! Мана-то у тебя не бесконечная!» Но и мое везение, видимо, тоже. Я и не понял, что произошло. Очнулся уже валяющимся на спине, оглохший, ослепший. Что-то горячее ползло мне по лбу, заливая глаза. Я смахнул скользкие капли свободной рукой. Кровь. Похоже, схлопотал заряд прямо в голову. Ко мне метнулся огромный темный силуэт. Я инстинктивно вскинул руку с мечом, пытаясь парировать удар. Не вышло. Навершие молота обрушилось на мое левое плечо, пригвоздив к земле. От боли я на мгновение отключился. Все вокруг заволокла красная пульсирующая мгла, взрывающаяся отголосками чьих-то криков. А воин тем временем уже занес молот для следующего удара. Мне удалось пнуть его снизу, в пах. Он пошатнулся. Справа появился еще один силуэт. «Бей!» Орал, кажется, маг. Сбоку раздался грохот, и меня обдало крупными осколками льда. Я зажмурился, прикрывая лицо. Оглушительный лязг сверху меня что-то придавило, тяжеленное, твердое. Я и не сразу сообразил, что это щитоносец. Повалился прямо на меня мордой вниз, заливая чем-то горячим и липким. Кровь! Все вокруг заволокло красным. Пульс бешено стучал в висках. Этот звук почти полностью заглушал все остальные — крики, лязг ударов, испуганные женские возгласы и рев огра. Придавившая меня сверху туша воина душила, не давала пошевелиться, загораживала обзор, но вдруг какая-то сила подняла ее в воздух. Дранкенбольт, обхватив латника за туловище, одной рукой легко поднял его, как куклу. Одним махом откусил голову, отплюнул, отбросил тело в сторону. Латы загремели по каменному полу, как груда железных кастрюль. «Дракен бить!» — удовлетворенно рявкнул Огр. Его левая, основная голова. Правая, окинув меня пристальным взглядом маленьких, но цепких, как рыболовные крючки, глаз, буркнула. «Ты поглянь-ка, живой еще?» Я, тяжело дыша, просто валялся, глядя на него снизу вверх. Из этого положения Огр казался просто гигантским, достающим макушками до самого потолка пещеры. Я оглянулся в сторону остальных. Маг валялся метрах в трех от меня бесформенным бело-красным пятном. Второй воин рядом. Кираса его была заметно вдавлена на груди, видимо, схлопотал прямой удар каменным топором. Ника со своими приятелями-нубами тоже здесь. Живы. Мальчишка и Смуглянка по-прежнему придавлены бревном. «Искатель, спасай Дракенбольта!» – прогудела левая голова огра. «Дранкенбольт, спасай Искателя!» «Охренеть!» – честно признался я. «Никогда не видел, чтобы мобы себя так вели. Этот огр действительно уникален, единственный в своем роде. Я говорил этой тупой башке, что это хреновая идея, пожаловалась правая голова Огра, хмуря мохнатые рыжие брови. С людьми нельзя иметь дело. Резонно согласился я. Лихо ты их. А ведь поначалу они тебя чуть не прикончили. Магия! поморщившись, ответила правая глава. Дракен, не люби магия, подхватила левая. Но без маны то он не такой крутой. Правая злорадно хмыкнула и, вытянув шею, плюнула в сторону распластавшегося на полу ледяного колдуна. Это точно, согласился я. Попытался подняться, но, едва оперся на левую руку, плечо прострелила адская боль. Я заорал, бессильно рухнув назад. «Эрик!» Ника стояла поутырь в ужасе, глядя на Огра. «Я могу помочь, если он...» «Если бы он хотел нас убить, уже давно бы это сделал», — сказал я. «Это точно», — злорадно захихикала правая голова. Ника, опасливо косясь на великана, подошла ко мне и опустилась на колени. Ее ладони засветились, оглаживая мое лицо, шею, раненное плечо. Приятнейшее чувство, будто прохладная вода на исцарапанную горящую от ожога кожу. Я, прикрыв глаза, блаженно расслабился. «Полностью не вылечу», — предупредила девчонка. «Мана быстро кончается, да и эффект слабый. Я еще только учусь». Я кивнул. «Все равно спасибо». Нашарил в подсумке лечебное зелье. Зубами вытянул упругую пробку, опрокинул в рот пряную освежающую жидкость. По телу разлилось тепло. «Еще пара минут, и я буду в норме». «Эй, а нас кто-нибудь освободит, наконец?» – донеслось из угла пещеры. «Мы здесь уже часа два торчим!» Бурчала смуглая девчонка, придавленная бревном к стене на пару с пареньком в красном балахоне. «Освобожу, конечно!» – осклобилась правая голова огра. «Я ж тебе сказал, что нужно сделать!» «Пошел в задницу извращенец!» – злобно прошипела смуглянка. Правая голова захихикала. Левая молчала, добродушно моргая и поворачиваясь из стороны в сторону. «Отпустил бы ты их?» – предложил я. «А чего нам за это будет?» – прищурилась правая глава. «А чего ты хочешь?» «Выпить я хочу! Бухать! Нажраться! Я уже полгода спиртного не видел!» Дракин, люби Эль!» «Будет тебе Эль! Обещаю!» Правая голова с сомнением возрилась на меня, а левая расплылась в довольной ухмылке. Огр зашагал к пленникам. «Погоди, погоди, тупая башка! Он же нас обманет! Нельзя верить людишкам! Стой, тебе говорю! Огр легко, как мягкую диванную подушку, отбросил толстенное бревно. Пленники проворно расползлись в стороны, кое-как поднимаясь на ноги. Ника тем временем выдохлась. «Вроде все». «Ты как?» «Получше», – кивнул я, садясь на полу. Осторожно попробовал подвигать плечом. «Дай-ка посмотрю». Ника расстегнула мне куртку, аккуратно сдвинула ее вбок. Вся левая сторона груди и плечо превратились в сплошной кровоподтек. Выглядело жутковато, и на каждое движение плечо отзывалось болью. Но в целом, судя по статусу, ситуация не критичная. Кровотечения нет, регенерация идет полным ходом, подстегнутая лечебным зельем, да и параметр живучести у меня набран приличный. Но стоило вспомнить, как я валялся тут беззащитный, стало дурно. Запоздалый страх накатил волну и пробежал дрожью по хребту, ведь еще буквально пару ударов и... Я еще никогда не был так близок к смерти. Этот огор действительно спас меня». По-настоящему спас. «Какой у тебя интересный медальон!» Ника приподняла на ладони мой медальон игрока. Круглый, серебристый, с кроваво-красной окантовкой. На одной стороне выгравирована змея, кусающая себя за хвост, символ искателей. Вторая, гладкая, на ней никто ничего не увидит, кроме меня. Там основные элементы интерфейса. Информация о параметрах, о статусе, о продолжительности текущего сеанса игры и тому подобное. «А это что за красный ободок?» «Ни у кого такого не видела». «Это же...» — выпучил глаза паренек, стоящий позади Ники. «Я и не заметил, как они с подружкой подошли к нам». Я спрятал медальон под куртку, плотно затянул шнуровку на груди. «Ты что, смертный не унимался черноволосый?» «Смертный?» Переспросила Ника. Ну да, в первые месяцы игры был такой вариант для экстремалов. Хардкор. Всего одна жизнь. Без возрождений. В обмен нехилые бонусы к набору опыта и автоматически обновляемый баф последнего шанса. А если умереть? Спросила Катарина. Теряешь все. И покупаешь новый аккаунт. Бред какой-то. «И что, много дураков выбирали такие условия?» «Не знаю, этот режим все равно быстро закрыли после скандала с тем гонщиком, как его Даниэль или Жанель, Рамон Джанкель, поправил я». «Вот-вот, ты что, не слышала про синдром Джанкеля?» «Теперь и в Артарии, и вообще на всех серверах Эйдеса ужесточают меры безопасности. Наверное, даже законодательно заставят снижать уровень реалистичности миров». «Макс, опять ты со своей болтовнёй!» — поморщилась Катарина. «Да не обращай на него внимания», — посоветовал Ника. «Он учится на вирдизайнера. Так уж все уши нам прожужжал всей этой технической фигнёй». «Вам что, неинтересно, как это всё работает? Давай не сейчас, а?» «Хорошо, хорошо, нехотя», — согласился Макс. «Но, блин, смертный! Это же невероятно! Как тебе удалось продержаться столько времени!» Я подобрал свой меч, поднялся, вложил меч в ножны. Отвечать он не будет, я уже поняла, вздохнул Ника. Он вообще не разговорчивый. Кто это вообще? спросил парень. Это Эрик. Я нашла его в таверне недалеко отсюда, в орлином гнезде. Он согласился помочь. А я, Макс. Парень протянул мне руку, и я, немного замешкавшись, пожал ее. Катарина. Кивнула смуглая девушка, стоящая позади Макса. Дракин! Прогудела левая голова Огра. Да тебя ты никто не спрашивал, тупица, проворчала правая, и помедлив добавила. А меня зовут Больт. Хотя кого это интересует, вы недомерки либо сразу убегаете, либо пытаетесь меня убить. Хоть бы один спросил, Как поживаешь, Больд? Не хочешь ли пенного холодного эля, Больт? «Дракен, люби, Эль!» – оживилась левая голова. «Да заткнись ты уже!» «Сваливать нам отсюда надо», – прервал я их перепалку. «Это точно», – поддакнул Макс. «Зря ты перешел дорогу этим парням. Они из Красного Легиона. Друг за дружку мстят люто. Как пить дать скоро вернуться сюда с подмогой?» «Вот паскудство». «Так вот, что значат эти красные орлы на керасах». «Ты просто гений, Эрик». Огра не убил, сам чуть не сдох, еще и подставился перед самой крупной гильдией сервера. Жадность никогда не доводит до добра. «Куда же нам бежать? Может, к ближайшему Менгиру и выйти из Эйдеса? предложил Ника. «Нам-то зачем бежать? Мы ничего такого не сделали, пожалуй, плечами Катарина». Я только сейчас разглядел ее толком. Облегающая легкая броня, типичная для лучников. Кожа цвета кофе с молоком, но черты лица европейские, точеные, будто кукольные. Эффектный разлет бровей, белоснежные зубы, четко очерченные губы кораллового оттенка. Волосы необычного розовато-медного оттенка. Сразу видно, что ее аватар не просто слепок с реальной внешности. Старалась сделать себя красивее. Вот насчет Ники не удивлюсь, что она и в реале такая. «Оставайтесь», — я тоже пожал плечами. «Я-то уж точно тащить вас за собой не собираюсь». Я направился к выходу. «Я бы на твоем месте не ходил туда», — подал голос Больт. «Чего?» «Огордела», — говорит, — кивнул Макс. «У ближнего Мингира сейчас и эти трое только что возродились». «Выйти они тебе не дадут. Добежать до соседних мингиров тоже вряд ли успеешь, особенно если они уже вызвали подмогу по чату. Вы с Огром, конечно, силище, но с десятком прокачанных бойцов не справитесь». «С чего это ты взял, что я буду ему помогать?» — проворчал Больд. «Ну, вы ведь вроде как вместе. Я правильно понял?» «Правда, не знал, что можно приручить Огра». «Приручить?» Да я вообще первый раз вижу эту облезлую фигуру, оскорбился Больт. Я бы и спасать его не стал, если бы не этот дурья башка. Искатель, спасай Дракена. Дракин, спасай искателя, терпеливо объяснила левая голова. Да-да, рыцарь хренов, закатил глаза Больт. Но может сейчас-то все-таки всех убьем? Дракин задумчиво закатил глаза, и мы все признаться здорово напряглись. Я и сам не заметил, как выхватил меч из ножен. «Ты железяку убери, Искатель!» – снисходительно бросил Больд. «И жизнь у тебя одна. Правда, хочешь рискнуть?» «Дракен не хочет драться!» – вынесла, наконец, вердикт левая голова Огра. «Да гребаный же ты пацифист!» – чуть не плача взвыл Больд. «Ну что мне с ним делать? Что мне с вами со всеми теперь делать?» «Ты-то куда собрался прятаться?» – спросил я. Эти ребята вот-вот вернутся, и тебя тоже прикончат. «У меня-то есть вариант, но это моя тайна. А если я сейчас вам ее покажу, то это уже не будет тайной. Р -р -р -р -р -р. Если бы я мог единолично управлять этой тушей, мы бы сейчас тут не разговаривали». «Знаете, мне кажется, мы тут все попали под раздачу», – почесал в затылке Макс. «Эти чуваки из Легиона особо разбираться не будут. Вместе мы, не вместе». Тем более, что это... Ника привела Эрика. Еще и лечить его пыталась во время боя. «Вот, кстати, зачем?» – раздраженно спросила Катарина. «Нас уже почти спасли. А ты притащила какого-то странного типа, из-за которого нам всем сейчас мало не покажется». «Ага. Угу. Еще окажемся в черном списке у легиона», – буркнул Макс. «Будут нас убивать каждый раз, как встретят. Или награду назначат за наши головы. Ть, не болтай зазря». Ника молчала, виновато опустив голову. «Да уж, ситуация», — вздохнул Макс. «Тсссс». Катарина прижала палец к губам, напряженно прислушиваясь. «Я тоже расслышал доносящийся снаружи топот и лязг доспехов. Явно не три человека, целый отряд. Пока мы тут болтали, ребята даром времени не теряли». «Ну все, приплыли», — испуганно прошептал Макс. «Это уж точно». «Я более-менее пришел в себя, но плечо еще болит. Нужно хотя бы полчаса, чтобы окончательно восстановиться. От Ники в бою помощи никакой, к тому же она всю ману слила, пытаясь меня вылечить. Катарина и Макс, может, и сами не захотят помогать, а Огр...» «А что Огр?» Дракенбольд, едва заслышав доносящийся снаружи шум, проворно бросился в дальний угол пещеры. «Там в стене чернела широкая щель». Но не в нее же он собрался пролезать. Туда даже Ника не поместится. Огар, повесив свой каменный топор в лямку на поясе, запустил обе ладони в щель и начал тянуть, будто пытаясь расширить ее. И у него получалось. Там, похоже, каменная плита, прикрывающая еще один выход из пещеры. Плита, судя по всему, тяжеленная. Мускулы на огромных руках Огра отчетливо вздулись, даже вены сквозь кожу проступили толстенные, как поливочные шланги. Плита со скрежетом ушла в сторону. Я, не дожидаясь остальных, бросился в зияющую за ней черноту. Впрочем, остальных тоже не пришлось долго ждать. Мы проскочили в открывшийся туннель, едва не сталкиваясь лбами в темноте. Дракенбольд протиснулся последним и, кряхтя, задвинул плиту обратно. Полнейшая беспросветная тьма, как в запертом погребе. О, тяжело! Отплевываясь от пыли, проворчал Больт. Дракин, уставай. Огор шумно выдохнул и плюхнулся на землю, чуть не передавив нас в темноте. Эй, аккуратней! И долго нам здесь торчать, проворчала Катарина. Пока эти парни из легиона не уйдут. «Угу, проблему-то это не решает», — подтвердил Макс. «Ну, не найдут они нас в пещере. Наверняка ведь у ближайших Мингиров караулить будут. Кай довольно большая шишка в Легионе, может сюда и несколько десятков человек согнать». «А с какой стати он взялся вам помогать?» — спросил я. «Вы тоже в гильдии?» «Нет, но собирались вступить. Надо только подкачаться, в Легион совсем уж новичков не берут. А Кай...» — Не знаю. Я как только сообщил, что у нас тут говорящий двухголовый Огр, как он тут же откликнулся. — Да уж, видно, не я один коллекционирую старые квесты. — Так что скажешь, Больт? окликнул я Огра. — Долго нам здесь сидеть? — Зачем сидеть? Идти надо. — Куда? — Сейчас. — Погодите-ка, — спохватился Макс. В темноте вдруг вспыхнуло пламя. Паренек держал его прямо на раскрытой ладони, будто цветок. Поднял руку выше. Красноватый, отбрасывающий рваные тени свет выхватил из темноты неровные каменные стены и бездонное жерло уходящего вдаль туннеля. «Куда ведет этот ход?» – спросил я. «Все, тебе расскажи», – буркнул Больт. Людишком здесь вообще быть не положено. Это мои владения». «Ну так веди. Показывай свои хоромы». «Ладно», — нехотя согласился огар, поднимаясь с земли. «Только вот что, Искатель». Он обернулся, навис надо мной, как туча. «Ты меня, конечно, спас и все такое, но мы с тобой квиты, усек». «Резонно». «Так что за то, что я второй раз спасаю твою шкуру, с тебя две бочки, Эля, и еще одна за то, что я оставил в живых твоих дружков». «Не лопнешь?» «Да о чем ты? С трех бочонков-то? Даже не напьюсь толком. Мне бы так сам вкус вспомнить». «Ты, главное, выведи нас отсюда, а там я тебе хоть пять бочонков выставлю». «Я тебя за язык не тяну. Дракен, люби, Эль». «А ты, мелкий?» Огр развернулся так, что его правая голова оказалась прямо напротив лица Макса, Тот съежился от страха. «Как ты вызвал эту троицу?» «Через чат, ну... свиток такой, через него можно общаться с другими игроками, у которых тоже есть такие. Дай-ка его сюда». Макс порылся за пазухой и вытянул наружу небольшой медный цилиндр. Огр тут же отобрал его и с хрустом разжевал. «Эй, он полсотни золотых стоит! Ты повякай мне еще! Еще у кого-нибудь такие хреновины есть?» Ника и Катарина покачали головами. «Мне она ни к чему», – пожал я плечами, когда Огр развернулся в мою сторону. «Так-то лучше». «Ладно, шагайте за мной, а не на Я сегодня добрый. Считайте, что вам жутко повезло». Развернувшись, Огр попер вглубь тоннеля. Ему, похоже, даже факела не требовалось. То ли в темноте видит, то ли просто знает эти ходы, как свои пять пальцев. В гробу я видала такое везение, мрачно проговорила Катарина. И хотя симпатия она у меня вызывала меньше всего и строиться новых знакомых, я мысленно с ней согласился. Не лучший мой день в Артаре!